Глава 13. О подлостях маленьких и не очень. О чем плохо совершить иной раз небольшое, безвредное преступление. Майкл Блейс планировала продрыхнуть как минимум до обеда, а лучше до завтрашнего ужина. Но, видимо, Богу грёзно надоело удерживать меня в своих объятиях, и виновницей тому была Ли, точнее, её безрассудное поведение. Пока тщетно пыталась забаррикадироваться Атрии ворохом подушек и зарыться поглубже под одеяло, ее назойливый голос продолжал меня донимать. «Ну да залей, миленькая, пойдем прогуляемся!» конючила она плаксиво, будто ребенок, которого строгая мамаша не пускает покататься на карусели. «Ты ведь еще не видела столицы! Я тебе такое местечко покажу!» «Никуда я не пойду, сгинь нечистая!» «Ну да заличечка!» В мои личные планы не входило срываться ни свет, ни заря и тащиться демон знает куда, чтобы посмотреть на демон знает что. Да что я там не видела в их столице. Сегодняшний день я собиралась провести в замке в неге и покое, как следует отдохнуть душой и телом, откушать всё, что, надеюсь, мне предложит её добросердечное высочество, а потом отправиться на поиски Криста. подкараулить его где-нибудь в укромном местечке и подвергнуть допросу с пристрастием. Не знаю почему, но мне никак не удавалось выбросить сиренеглазого красавчика из головы. Даже сегодня во сне он не давал мне покоя. Лес со страстными поцелуями клялся в вечной любви. Другие романтические фантазии были не менее бредовыми. Именно они на какое-то время вытеснили из моего сознания здравые размышления о будущем, о том, что следует заняться поисками порталов, а не валяться в постели, мечтая о невозможном. Невозможном, потому как Кริстер явно и, к сожалению, не раз дал понять, что моё общество не вызывает у него ещё никаких восторгов. Печально, но факт. Должна признаться, прежде со мной ничего подобного не случалось. Даже и не припомню, когда в последний раз кто-нибудь надолго застревал у меня в голове. Конечно, порой случались мимолётные увлечения, в моей груди что-то вспыхивало и тут же угасало. Но сейчас всё было иначе. И это меня пугало и радовало одновременно. Может, я вирус какой подцепила? Мало ли какая зараза водится в этом богами забытом мирке? Как же мне не повезло с хозяйкой. "Вас гликнула рассерженная Рия, развеяв мои девичьи грёзы. А уж мне-то как с тобой повезло", буркнула я, вырываясь из одеяльного плена. "Признавайся, что натворила? Мне прийти ту роль строгой хозяйки, но порой сли, только так и можно себя вести". Она потупила взгляд, поковеряла носком туфельки пушистый ковёр и еле слышно проронила: "Ну, это ты только не психуй". "Ли" Герцек будет очень зол на тебя, когда проснётся. Поэтому советую убраться отсюда на пару часиков, пока он не остынет. Только поторопись. А тебя же забочусь, выпалила она на одном дыхании и зачем-то спряталась за окованным бронзой сундуком, приставленным к подножию кровати. Так, кались, что ты с ним сделала? Сон прошёл окончательно и бесповоротно. Я быстро умылась и поспешила к тому самому сундуку, надеясь отыскать в нём какие-нибудь вещи. Рия предусмотрительно переместилась в другой конец комнаты. Прошлой ночью я была так зла на него, так зла, прочитала она. Да и на мерзавку Закель, разбойников, проклятый дом, на весь белый свет, короче. Мне просто необходимо было выпустить пар и на ком-нибудь отыграться. И ты недолго думая выбрала жертвой его подлую светлость. Теперь мне уже и самой хотелось как можно скорее слянять из замка, боясь даже представить, что сделала с ним Ли и что сделает со мной он, когда проснётся. Как отыгрывалось, не хочешь поведать? Так на что фантазии хватило. И зачёрённой фантазии Ли могло хватить на многое, и беда тому, кто попадал к ней в немилость. Я с утроенной скоростью принялась за сборы. В сундуке действительно обнаружилось несколько платьев, белье и разная мелочь, вроде шпилек, булавок и шарфиков. Как ни странно, все платья были мне в пору. Поддавшись внезапному порыву, радостно прижала к груди один из наиболее приглянувшихся нарядов и блаженно зажмурилась. Значит, Крист загодя продумал план моего спасения, приготовил комнату, обеспечил всем необходимым. А Ирандир нужен был ему лишь для того, чтобы выкупить меня и вывести из проклятого дома. Настоящий рыцарь, Ли осторожно кашлянула. Представив, как глупо выгляжу со стороны, я перестала тискать платье, быстренько в него облачилась, накинула поверх лёгкий плащ с расклешёнными укороченными рукавами, стянула на затылке волосы в хвост и, схватив из вазы спелое румяное яблоко, отправилась на поиски выхода. Ни слуги, ни стража, попадавшиеся на пути, не обращали на меня внимания. Видимо, не признали во мне проклятую богиню. Какая-никакая, а от рада. Ворота замка были приветливо распахнуты, впуская в королевскую цитадель многоголосье шумной столицы. Несмотря на утреннюю прохладу, день обещал быть солнечным и ясным. Я шла не спеша, любуясь архитектурой Териллиона. Каждое новое здание чем-нибудь доотличалось да от предыдущего – фасадом, кровлей или окраской. Объединяло же их изобилие ярких цветов на балконах и подоконниках. А что? Здесь очень даже не дурно. И не подумаешь, что среди всего этого благополучия могут жить злобные твари, вроде подлеца и рандира. Любуясь городом, вполуха слушала отчет Рии о ее ночных похождениях. Мучимый бессонницей и очередным выбросом желчи, бедняга Герцек забылся тревожным сном только под утро, да и то не без помощи горечительного лекарства и какой-то сыпучей дряни, которой он активно убивал свою печень. И этот тип, по словам Фирца, метит на трон Роувола. Я бы на месте Эриды гнала бедного родственничка поганой метлой до да подальше, чтобы не агрестив в будущем ещё больших проблем. Но я отвлеклась. Важнее и интереснее моих размышлений был сейчас рассказ Рии. Дождавшись, когда его светлость погрузится в нирвану, Ли принялась вершить своё правосудие. Сначала решила подправить интерьер апочевальне. Теперь, имея возможность в полной мере использовать свои силы, Рия вознамерелась оторваться по полной. Все эротические картинки, которыми были покрыты стены комнаты и потолок, Она заменила на строгие лики богов, с гневом взирающих на похотливых грешников и пинками отправляющих тех в преисподнюю. Причём лицо каждого нечестивца, независимо от его пола, имело потрясающее сходство с физиономией Ирандира. Представила, как его светлость пробуждается с тяжёлым похмельем и видит себя в роли главного грешника Судного дня. Невольно хихикнула Правда, тут же скраила суровую мину и строго велела продолжать. На этом моё злопамятное альтер эго не остановилось. Ли наложила заклятие на маленький коврик, посланный у кровати Ирандира. Как только Герцог на него ступит, коврик выскользнет из-под его ног. А дальше всё зависит от того, чем и к чему его светлость приложится. Самое малое, на что он может рассчитывать лёгкое сотрясение. А уж если совсем не повезёт, Ну что же, на всё воля богов. Ну и этого моей коварной Рии показалось недостаточно. Прошвырнувшись по замку и почерпнув из сплетней придворных, что его светлость особенно кичится длинными волосами и слегка сероватой кожей, Ли решила подкорректировать его внешность. Несложным заклятием проредила пышную шевелюру, оставив по две жиденьких прядки у висков и на макушке, сделав его голову похожей на свежескошенный луг с редкими пучками сена посередине. После чего отправилась на кухню, где из свёклы, моркови и уж не знаю каких ещё ингредиентов сварила ни латонизирующую маску для кожи лица, сдобрив её небольшой толикой магии. Тут уж я не выдержала и громко рассмеялась, вызвав удивлённые взгляды у встречных прохожих. «Конечно, ирандир будет зол, как сто демонов, и сразу во всем обвинит меня, но оно того стоило. Это небольшая цена за то, чтобы наказать гада. Хотя бы таким безобидным, почти, способом». Поглощенная веселым рассказом Рии, я не сразу заметила Илеана, призывно машущего мне рукой. Эльф ринулся навстречу, едва не угодив под колеса пролетающей мимо повозки. «Да зали! Как же я рад видеть тебя целой и невредимой!» Да я и сама несказанно рада. Это так прекрасно чувствовать себя вольной птицей. Но как тебе удалось избавиться от этого недоноска? Лицо Элиана искривилось в презрительной гримасе при упоминании Ирандира. Извини, что не смог тебе помочь. Брось. Ты сделал всё, что было в твоих силах, успокоила я Остраухова. Главное, что всё закончилось благополучно. Правда теперь оставался риск навсегда застрять в гостеприимном замке Ириды. С другой стороны, утром я спокойно покинула его пределы, и никто не пытался меня удержать. Так что не буду себя накручивать и паниковать раньше времени. Расскажи, что с тобой приключилось за эти дни? прервал мои размышления Илиан. Как тебе угораздило стать пленницей закель? Несмотря на некоторые подозрения, может, у меня развивается паранойя? А вызывал симпатию. Конечно, не стоило доверять ему на все 100, но и проявлять агрессию по отношению к Илиану было бы несправедливо, тем более после того, что он для меня сделал, вернее, попытался сделать. Пока гуляли по парку, наслаждаясь журчанием воды в фонтанах и щебетом птиц, я вкратце поведала о своих злоключениях и с природной скромностью, опустив лишь встречу со жрецами Сиари. сказала только, что была схвачена разбойниками на празднике и в качестве трофея доставлена в Роовул, где была продана с молотка, чему мой новый друг и стал свидетелем. В общем, неделька выдалась на редкость суматошная, подытожил эльф и, желая направить наш разговор в более приятное русло, предложил: "Не составишь мне компанию за завтраком? Умираю от голода, так как у меня с утра, не считая яблока, во рту маковой росинки не было". Я с радостью приняла его предложение, чем вызвала праведный гнев моей Рии. Видите ли, по ее мнению, для девушки моей комплекции, для сытного утреннего перекуса вполне достаточно одного пучка зелени или на худой конец фрукта? Не обращая внимания на ворчание Ли, я устремилась за эльфом к выходу из парка. То и дело мой взгляд останавливался на горожанах. Большинство, как Кристер и Закель, были высокого роста, обладали точёными чертами лица, необычным оттенком глаз и яркими шевелюрами. Может тебе удастся разъяснить сей феномен, который день задаюсь вопросом, почему добрая половина Тирелиона имеет исполинский рост и щеголяет разноцветными гривами. Эльф удивлённо вскинул брови. Я из глубинки, попыталась объяснить своё невежество. Никогда не была в Роувале и знать ничего не знаю о его аборигенах. А о Сиариль и драконах хотя бы слышала, снисходительно улыбнулся Астраухий. Немного, но лучше, если бы не слышала вовсе. Илиан не стал уточнять, что я имела в виду, и принялся подчивать меня старинными сказками. Испокон веков эти земли были населены драконами. Они правили Анрелином. Большая часть нашего мира принадлежала им. Драконы могли принимать человеческий облик, но в отличие от людей, были сильнее, красивее, умнее и вполне мирно сосуществовали с другими народами. Их покровительницей была Сиариль. Ты, наверное, знаешь, что одной из ипостасей богини являлась чёрная драконица. Вот цена, уж интересно. А другой орлицы, уточнила я, вспомнив о красующейся на моей спине татуировке. Эльф согласно кивнул. Не припомню всех её воплощений, никогда не был силён в истории, но точно знаю, что Сиариль могла превращаться во многих существ. Считается, что именно проклятая богиня дала жизнь драконьей расе, родив первого из них и поселив его в Анрелинии. Долгие века драконы признавали только свою прародительницу, поклонялись только ей, привозносили её одну. Они же были первыми, кто восстал против Сиариль, когда завистливые боги лишили её рассудка именно благодаря драконам удалось низвергнуть богиню но прежде чем исчезнуть из этого мира сиариль прокляла своё многочисленное потомство лишив возможности перевоплощаться роувельцы и есть потомки древних существ от которых остались лишь легенды драгары более совершенны острее чувствуют магию и весьма эмоциональны Но этим и заканчивается их отличие от обычных людей. Ни один из них никогда не сможет превратиться в дракона. Наверное, Крист какой-то неправильный драконий потомок, мысленно отметила я, потому как никаких эмоций у него пока не наблюдается. А может, он такой безэмоциональный только по отношению ко мне? Поймав себя на том, что снова думаю о синеглазом красавчике, решительно пресекла эти мысли. и поинтересовалась у Элиана о бренном. «И где будем трапезничать? Знаю одно местечко здесь неподалеку. Таверна ничем не примечательна, потому как знать брезгует в нее заглядывать. Готовят там отменно». Как оказалось, эльф ошибся. У входа в трактир собралась очередь человек в тридцать. Неужели дома не могли наесться?» Приблизившись к зданию, мы поняли, что столпотворение вызвано не желанием подкрепиться, а банальным любопытством роувальских граждан. В забегаловке что-то произошло, и, судя по количеству мрачных солдат в униформе, тщетно пытающихся разогнать любопытных зевак, что-то из ряда вон выходящее. В одном из военных я узнала Кристо. От остальных солдат его отличал вышитый на черном калете золотой знак». Четырёхугольная звезда с тёмным камнем в центре. А что? Пожалуй, так он выглядит ещё сексуальнее. Поверх мундиров на драгарах красовались длинные плащи с стоячими воротниками, застёгнутые на латунные пуговицы. Поддавшись всеобщему любопытству, я принялась локтями прокладывать себе путь к входу. Народ, обескураженный таким нахальством, стал молча расступаться. просочившись мимо двух солдат, задающих вопросы растерянному мужчине, нервно теребящему шляпу, я заглянула в окно и отшатнулась. Истерзанные тела, забрызганные кровью пол и стены, картина была не для слабонервных. Кто-то крепко схватил меня за локоть и поволок в сторону. Твоих рук дело, непонятно от чего набросился на меня сиренеглазый. Попробовала стряхнуть его руку, как бы не так, вцепился словно клещ не оторвать теперь будешь вешать на меня всех ваших жмуриков ну ведь это в твоём вкусе потрошить людей съязвил кристер собиралась высказать всё что думаю о его дурацких обвинениях и о нём кстати тоже когда к нашей дружной компании присоединился илиан мужчины смерили друг друга хмурыми взглядами поздоровались сквозь зубы чувствовалось как воздух вокруг них электризуется того и гляди, грянет гром, и из глаз обоих посыплются молнии. Кивнув эльфу на прощание и по-прежнему не разжимая пальцев, Крист потащил меня к черной карете без гербов и других опознавательных знаков. Ее высочество желает с тобой говорить, а я желаю позавтракать в компании друга. В другой раз позавтракаешь, отрезал упрямец и распахнул передо мной дверцу. Обернувшись, я извинительно улыбнулась Илеану и заверила, что буду рада снова его увидеть. Крис чуть ли не силой затолкал меня в повозку, сам оккупировал диванчик напротив, велел кучеру трогаться, и карета, сорвавшись с места, как на крыльях полетела по извилистым улочкам столицы. А мой визави приступил к обличительной речи. Не знаю, как тебе ещё можно вдолбить в твою голову, вне стен замка ты дармовая нажива. Думаешь, Моран так просто взял, а тебе и забыл? Да его ищейки рыщут повсюду в поисках проклятой богини, то есть тебя. Не забывай и о взбешённом Ирандире, который так легко ничего не прощает. Такую злопамятную тварь, как он, ещё поискать нужно. В замке герцог тебя не тронет, но за его пределами ты для него мишень. И этот список особ, желающих с тобой поквитаться, можно продолжать до бесконечности. Теперь вижу эмоции, так прямо и выплескиваются через край. Польщённая его осведомлённостью и заботой о моей скромной персоне, я с издёвкой спросила: "И что предлагаешь?" Дни напролёт куковать в вашем замке в надежде, что когда-нибудь все мои недоображиватели вымрут в одночасье. Мне уже надоело чувствовать себя пленницей. Кристер закатил глаза и раздражённо вздохнул, сделав неверный вывод, будто суть всего вышесказанного до меня не дошла. Наверное, принимает меня за полную дуру. Дорагар снова надел маску безразличия, даже не зная, что лучше. Кристер молчаливый, или кристер беснующийся. Тишина угнетала. Я поёрзала на сиденье, поглядела в окно на столичную суету, украдкой перевела взгляд на Серениглазова. Опять непроницаемое ожере. Кашлянув, осторожно проронила: "Есть подозреваемые, кроме тебя, никаких?" Невозмутимо оповестил Гадёныш. "Издеваешься?" Подавив в себе всплеск раздражения, с напускным равнодушием поинтересовалась. А если серьезно? Смерти с ИГИЛу желали многие, но мало у кого хватило бы духу и сил расправиться с ним, тем более с такой жестокостью. Так это был он? Перед глазами снова встала жуткая картина. Ты правда веришь, что я могла совершить подобное из мести, а потом, как ни в чем не бывало, отправиться завтракать? Лучше бы это была ты, мрачно изрек Драгар, вызвав у меня ещё большее недоумение жертвой или преступником уточнила я ну и как это понимать сначала незаслуженно обвиняет в убийстве а потом признаётся что хотел бы чтобы я это самое убийство и совершила бред какой-то остаток пути провели в гнетущем молчании За это время я успела изучить обитые бордовой тканью стены кареты, подёргла бархатную шторку, потеребила ленточки плаща и искусала себе в нервном волнении губы. Чем ближе была встреча с принцессой, тем больше я переживала. Кристир же упорно смотрел в окно и подкармливать меня ещё какой-нибудь интересной информацией не собирался. Карета притормозила, только оказавшись за воротами замка. Справившись с услугией о принцессе и выяснив, что её высочество изволила с утра пораньше заняться фехтованием, мы направились в тренировочный зал. Когда вошли, дуэль была в самом разгаре. Яркий солнечный свет, проникая сквозь высокие стрельчатые окна, словно прожекторами освещал фехтующих. Помещение впечатляло не только размерами, но и убранством. Развешанные на стенах старинное оружие и щиты приковывали взгляд. Красочные гербы, сверкающие по золотой, безмолвные и величественные, вызывали невольный трепет и уважение к их давно усопшим обладателям. Несмотря на одинаковые костюмы, широкие белые сорочки и брюки, заправленные в высокие ботфорты, да белые маски, «принцессу я узнала сразу». Она была чуть ли не на голову ниже своего соперника, уже в плечах и тоньше в талии. Движения её были более изящными, я бы даже сказала, какими-то танцующими, в то время как мужчина двигался порывисто, безостановочно делая резкие атакующие выпады. Я мало что смыслю в сражении на шпагах, потому как никогда не была поклонницей данного вида спорта, но сейчас увлечённо следила за происходящим. Эрида легко, словно бы не прилагая усилий, парировала молниеносные выпады и уворачивалась от клинка, но сама не спешила атаковать. Я видела, как оружие, подобно серебряным искрам, мелькает в воздухе, а фехтовальщики то приближаются, то удаляются друг от друга. Вскоре принцессе наскучила игра в кошки-мышки. Сделав легкий финт, ее высочество почти что коснулось противника. Однако тот вовремя успел отскочить. Это только раз задорило принцессу. Она начала теснить соперника к стене и, улучив момент, незаметным поворотом кисти выбила из его руки шпагу. Та отлетела в сторону, а сам поверженный в одно мгновение оказался распростертым на полу с приставленным к его горлу холодным оружием. скосила взгляд на Криста. На его лице читалось благоговение и что-то ещё, почти неуловимое. Понять не успела, так как красавчик почувствовал мой взгляд и привычно скрылся за забралом напускного равнодушия. Тоже мне, пофигист нашёлся. Меня так легко не проведёшь. Внутри неприятно кольнуло. Проклятье. Эрида помогла сопернику подняться, они чинно поклонились друг другу и разошлись в разные стороны. Заметив нас, её высочество передала слуге шпагу, сняла маску и поспешила нам навстречу. Отличный бой, ваше высочество, склонился в поклоне Кристер. Я тоже присела в неуклюжем реверансе и молча уставилась на принцессу. Та приветливо улыбнулась. Поговорим лучше в кабинете. Как вы себя чувствуете, Дозали? Намного лучше вчерашнего, спасибо. Надеюсь, ночью вам удалось отдохнуть после всех переживаний прошлого вечера. Спала как младенец, заверила я Эриду. Хотелось бы знать, чем вызван интерес её высочества: заботой о гостье или поисками виновного в взлоключениих герцога, в который раз мысленно отругала Лиза глупость. Оказавшись у массивных дубовых дверей, с вырезанным на них замысловатым орнаментом, Крист попросил меня притормозить и подождать снаружи. Сам же скрылся с Эридой в кабинете. И чем это они там собираются заниматься? Ещё одна маленькая колючка угодила прямиком в сердце. Плюхнувшись на мягкий пуф у входа в кабинет, принялась напрягать слух, стараясь что-нибудь расслышать. Должна же я знать, о чём они собирались секретничать. Правда, разобрать удалось немного, лишь обрывочные фразы. Али, как всегда, отморозилась и игру в шпиона-доносчика проигнорировала. Негодная, как это часто бывало, Негодная, как это часто бывало, просто куда-то смылась и на мою попытку связаться с ней принципиально не отвечала. Может, пошла добивать герцога? Не дай боги. Я немного расслабилась, поняв, что беседа принцессы и Криста касалась исключительно дела, никаких там розовых соплей. А то после благоговейного взгляда солдата, которым он одарил Ириду вооруженной, мне в голову лезли всякие раздражающие фантазии. Кристер оповестил ее высочество об инциденте в таверне. «Я слышала, как несколько раз было упомянуто имя Сыгила. Правда, как со всем этим были связаны слова «Сеариль» и «Манускрипт» я так и не поняла, но надеялась, что конспираторы точно и навсегда вычеркнули меня из подозреваемых на роль проклятой богини. Вскоре дверь приоткрылась, и меня пригласили войти». Эрида сидела за широким столом, и при виде меня подалась вперёд, всем своим видом показывая, как она мне рада. Кристер стоял возле окна и старательно изображал внезапно проснувшийся интерес к красотам парка и абсолютное отсутствие интереса к моей особе. Обидно, досадно. Ну ладно. Присаживайтесь, Дозали, ласково предложила принцесса. Чувствуйте себя здесь спокойно и помните, я на вашей стороне. Я села в кресло напротив и решила сразу расставить все точки над и. Не сочтите меня бестактной, ваше высочество, но мне не совсем понятно, чем я заслужила ваше благосклонное отношение. Многие считают меня порождением тьмы. Тот же Моранд, Моранд глупец, воскликнула раздражённо Ирида, и её глаза полыхнули ненавистью. До меня дошли слухи, что твоё появление в его замке было довольно странным и неожиданным. Но ведь это же не повод вешать на тебя всех собак. Свершилось первое здравомыслящее существо, которое я встречаю в этом ужасном мире. Я не правитель Вальдиона и не запираю людей в клетке просто из-за того, что так мне велит мой вздорный характер, меж тем продолжала принцесса. Здесь тебе нечего бояться, Дозали. Ты можешь без страха открыться мне и рассказать свою историю. Кратчево закончила она. и уставилась на меня выжидающим взглядом. Даже Кристер изволил оторваться от созерцания утреннего пейзажа и теперь в упор смотрел мне в глаза. Сразу почувствовала себя как на перекрёстном допросе. Взвесив все за и против, решила рассказать им всё без утайки. Ну, или почти всё, и попросить помощи в поисках порталов. Если честно, я устала сочинять байки, да и лгать и не хотелось. Всё в ней Её мягких чертах, лучистых серых глазах и даже в голосе располагала к откровенности. Поэтому призналась, что пришла из другого мира с целью устранить трения между королевствами и вернуть покой в Анрелин. Про кристалл, который загробаствовал себе Моранд, на всякий случай умалчала. Это не моя тайна, это секрет богов, лучше его не выдавать. Я и так у них на крючке, и в последнее время далеко не в любимчиках. Прокровь дракона тоже решила не заикаться, дабы не бесить своего дражайшего супруга. Ирида хмурилась, когда я рассказывала о своей так и не исполненной роли богини любви и о том, как она должна была повлиять на судьбу её высочества. "Не хочу тебя разочаровывать, Дозали, но ни богиня любви, ни все остальные боги вместе взятые не заставят меня стать женой Моранта. Я презираю его и всё, что с ним связано". Ах, как я вас понимаю, поспешила успокоить принцессу. Сама и мило не счастье свести с ним знакомство. Такого мужа, разве что заклятой подруге пожелать можно. Лицо Ириды заметно разгладилось, и она расслабленно откинулась на бархатную спинку кресла. А я поспешила перевести разговор на важную для меня тему. Ваше высочество, вы совсем не удивились, узнав, что я не из вашего мира? Значит ли это, что вы мне верите и согласитесь помочь? Крист и принцесса переглянулись. Некоторые наши маги допускают возможность перемещений, но, к сожалению, ни одному из них пока не удалось перейти от теории к практике. К тому же, Кристер верит себе, уж не знаю почему, а я верю ему. Поэтому говорю: "Да, я готова тебе помочь". Я смущённо потупила взгляд. Значит, верит. Это уже прогресс. Вот только почему тогда утром обвинял в убийстве? Совсем непонятно. Тебе известно местонахождение порталов, полюбопытствовала принцесса. Чтобы выяснить это, необходимо было прочесть нарисованную на моей ладони карту. Считай, прибегнуть к магии. Я страшилась своей силы, но понимала, рано или поздно обратиться к ней всё же придётся. Поэтому уверенно ответила: "Да". Вот и замечательно, добродушно улыбнулась Ирида. Сможешь отправиться на их поиски, когда захочешь. Кристер и его отряд будут тебя сопровождать. Не пойми меня превратно, Дозали, но наверное будет лучше, если ты не станешь долго тянуть с отъездом. Только не думай, что я хочу от тебя избавиться. Вовсе нет, но дома ты будешь в большей безопасности, чем здесь. В Анрилине настали смутные времена. Видимо, боги от нас отвернулись. Надеюсь, хотя бы в твоём мире всё благополучно. Принцесса поднялась, давая понять, что аудиенция окончена. Я последовала её примеру. Ну, а пока что ты наша гостья. Вечером к нам прибудет ещё один важный и дорогой гость, в честь которого мы решили устроить праздник. Мой кузен пожелал организовать бал-маскарад. Очевидно, представление, что он устроил нам утром, ему показалось недостаточно. Задумчиво промолвила принцесса и улыбнулась своим мыслям. Щеки у меня слегка заалели. Могу себе представить, что именно подразумевала она под представлением. Очевидно, задумка Ли удалась на славу, и его светлость был вне себя от бешенства. Кристер распахнул двери и уже собирался вежливо выпихнуть меня из комнаты, когда в дверном проёме нарисовался лакей. В руках у юноши был конверт с внушительной сургучной печатью. Ваше высочество только что доставили из Вальдиона. При этих словах Ирида стала белой как мел, будто из неё выпустили всю кровь, как у тех в трактире. Нетерпеливо выхватила из рук слуги послание и, сломав печать, раскрыла его. Бегло пробежала по строкам взглядом, а потом скомкала листок и бросила его в камин, в котором тлели поленья. Проклятый Морант, выкрикнула она, и в её голосе отчётливо послышались истеричные нотки. Что на этот раз Кристер сейчас напоминал мрачную тучу, грозящую проливным дождём. Собладав с минутной слабостью, Эрида Гордов скинула голову и, словно актриса на подмостках театра, торжественно произнесла: "Король Валдиона хочет войны? Что ж, он её получит. Война этого мне ещё не хватало". Не знаю, чего там хочет двинутый на всю голову Морант, но мне вдруг отчаянно захотелось в родные пенаты. Настала пора разыскать эти демоновые порталы и сматываться отсюда по добру, по здорову.